Глава 17. Крестьянское оружие. Возвращался не торопясь, шел медленно, погруженный в собственные мысли, поначалу не замечая недовольного тявка ни конвоира. Ни тычков в спину, даже не споткнулся ни разу, чем, кажется, особенно злил Вервольфа. Да, терпел, но потом тычки начали раздражать. А когда недовольный оборотень, интересно, куда бы ему спешить, открыв дверь темницы, вознамерился пинком придать ускорение арестанту, Я разозлился всерьез и слегка вышел из себя, позабыв о связанных сзади руках, ухватил парня за грудки и хорошенько приложил его затылком о стенку. Качественно приложил-то, даже преусердствовал, потому что раздался противный хруст, а Обортень, заскулив, как побитый щенок, сполз вниз, словно капля дождя, стекавшая по стеклу. Дотронулся до его шеи, нащупывая сонную артерию. Жив? Ага, как же. Не то оборотень слабый попался, не то собственные сил не рассчитал, или гранит тут особо крепкий. Плохо, но с другой стороны, а что мне терять? Лучше уж умереть от клыков, нежели стать одним из детишек старой колдуньи. Чтобы она там не говорила, но срок жизни обортней оборотней невелик, так лучше сразу. Втащив труп в собственную камеру, с помощью ножа постарался поплотнее затворить дверь изнутри, но она не желала вставать на место. Плюнув, присел на корточки, потом улегся, без зазрения совести, воспользовавшись мертвецом, место подушки. Я что, рядом с трупами не лежал? Бывало, что после боя в усмерть уставший спать рядышком с мертвецами укладывались, сил не хватало их сдвинуть. А когда-то, до достославного города Ульбурга, моим соседом оказался бедолага Фицрой, пребывавший мертвецом не меньше недели, а то и двух. А тут трупик свеженький, вонять не скоро начнет, а коль начнет, в коридор выкину, чтоб спать не мешал. Но, скорее всего, Вервольфы спохватятся гораздо раньше явится, чтобы отыскать сородича. Стоп, от чего я лежу? Надо воспользоваться моментом, осмотреться, ага, в темноте. Ну, хотя бы так, как смогу. Встал, открыл дверь, высунулся наружу и прислушался. Нет ли шагов? Кажется, все тихо, и оборт ни пока не встревожила задержка собрата. Эх, мне бы немножечко света, чтобы рассмотреть дверь и коридор. Но пришлось все делать на ощупь. Так, дверь в камеру запирает увесистый деревянный засов. Взять бы его себе, пригодится, но не вытащить. На самой двери металлическая скоба, а засов входит в паз, выдолбленный в косяке. И дверь я напрасно хвалил. Крепкая, но косая. Доски наехали друг на дружку, того и гляди, вылетит. А что с косяками? «Как я и думал, деревянный. А каким еще быть? Плохо отструганы. Нет, они вообще не отструганы, а кое-как вырублены. Вон, уже и за нос засадил. Зараза!» Едва не засунул в рот палец, но спохватился. Руки и так грязные, так еще и кровь оборотня в рот запущу. «Нет, я понимаю, что ничего не случится, но в Вервольфа я не превращусь, но лучше не пробовать». Вытащив нож, вставил его между косяком и стеной, провел лезвием туда-сюда, вверх-вниз — Установи, что между деревом и камнем по всему периметру сплошной зазор. Косяки просто кое-как прилажены к стенам, а должны быть сцеплены с камнем. Руки бы оторвать тому каменщику или плотнику, что вставлял косяки. И чего это я, как дурак, о засою переживал, гадая, как бы мне дверь открыть? А тут достаточно пнуть ее изнутри, вылетит вся коробка. И как она до сих пор не рассохлась и не выпала? Камеру вырубили в скале давно, возможно, во времена гномов, и, скорее всего, тогда косяки надежно крепились к камню, наверняка до сих пор отверстие есть. Дверь прочная, крепко сбитая, но со временем дерево истлело. Лет сто, а может и меньше, в камеру вставили кое-как сработанный дверной блок. Эх, Фреона, Фреона, понаделал ты тут сверхсуществ, в которых руки не с того места растут. Подозревая, что сам изготовил бы и приладил дверь еще хуже, чем Вера Вольфа, Но с меня какой спрос? Надо будет, заплачу монетку, все сделает. Решив, что разведки на сегодня достаточно, а я сам заслужил небольшой отдых, опять улегся на пол камеры, нащупывая в потьмах подушку. Нащупав, едва не подскочил на месте. Ведь только что здесь лежал человек. Ладно, существо похоже на человека. А теперь нечто мохнатое с обрывками тряп. «Дедушка домовой!» — заорал я, надеюсь, что Брауни меня услышит и явится. К счастью, Домовой услышал и явился без промедления. В камере стало светло, а старик, разумеется, сразу же принялся на меня ворчать. — Ты зачем на собаку рубаху одел? Вон, еще и штаны на нее нацепил. Домовой брезгливо потянул на себя штаны, и они легко сползли с задницы волка. — Нет, ну ты скажи, зачем собаке штаны? — Так это не собака, а волк, — авторитетно пояснил я, потом поинтересовался. — Ты что, волков никогда не видел? «Откуда я их мог видеть?» — хмыкнул старичок. «Я ж душа дома. А не полян какой-нибудь, и не пещеры. А волки по домам не расхаживать. Шкуру один раз видел, во дворе валялась. Так что с того? А что, волки нынче в штанах разгуливают?» «По домам волки пока не разгуливают, и очень надеюсь, что и впредь не станут. Без разницы, в штанах или без. Я собрался рассказать Брауне о том, что этот волк несколько минут назад был человеком, но случилось странное. Мертвый зверь начал мерцать серебристым светом, затем опять превратился в труп человека, вновь замерцал, снова обернувшись дохлого волка. Менялся у нас на глазах раз пять, потом пропал, оставив после себя только драные штаны. — Ни себе, — с чувством вырвался домовой. Я с уважением посмотрел на старика. За двадцать с лишним лет службы в наемниках слышал много ругательств, но такого затейливого ни разу нет запоминать слова как сказал дед не стан брякну как нибудь перед кейт стыда не оберешься вот сподобился настоящего оборот не увидеть выдохнул дедушка домовой фу ты дрянь какая то а ты это сам что скажешь надоело мне здесь сидеть пожалуйста я старику коль надоел чего сидишь хихикнул тот я еще в прошлый раз углядел что дверь с косяками на соплях держится толкни и сама вылетит Вылетит, вздохнул я, и что потом? А, так здесь везде темно, и ты дороги не знаешь, догадался старик. Тот парень не знает, чем помочь. Хочешь чашечку кавы для бодрости принесу? Хочу, кивнул я и нахально добавил. А еще булочек хочу и печенку жареную, как у курдулы. Не ее печень, а ту, что она жарит, зачем-то уточнил я. Который день сухомятку надоело. Курдула, как ты уехал, печенку не жарит. Вдохнул старик. Мол, чего добро переводить, если ее, кроме господина графа, никто не ест. Так что давай, вертайся скорей. я тоже печенку люблю. А что без меня едят, заинтересовался я. Или сидят на сплошной каше да паренной брюкве, как в прежние времена. Но ну, не придумывай. Зачем на одной каше сидеть? И рыбку готовят, и мясо. Но больше всего курочку предпочитает. Кейтрин мясо цыпленка уважает. Только белые и не жареное, вареное. А старый Томас — а Карачка. Ну, я бы от Карачков тоже не отказался, — облизнулся я. — чтобы они жареные были, с перчиком да с чесночком. — Эх, у кордул с кухни опасно корочка тащить, — почесал домовой затыл. Она не посмотрит, что я дух дома. В раз сковородкой засветит. Потом, конечно, попричитает, поплачет, страдать долго будет, извиняться. Но мне-то придется с шишкой ходить. Подожди, если ты дух, откуда шишки возьмутся, удивился я. А сковородки без разницы, кому шишки садить? Человеку ли, душе дома, а то и хозяину, наставительно отозвался домовой. Сковородка самая главная вещь на кухне, почти священная. Почему сковородка? Ни горшок там, ни котел. Котел он большой, да его и брать неудобно, чтобы в лоб бить. А горшок, так кто сразу разобьется? Вот сковородка. «Да ежели с ручкой, самое то! И в руку удобно ложиться, и ничего с ней не сделается!» Опять не шутит. Курдул, разумеется, баба склочный, но даже у нее хватило ума не связываться с духом дома. А уж про то, чтобы бить того сковородкой, ей подумать страшно. «Ладно, если окорочков нет, принеси что-нибудь другое, на твое усмотрение. Еще хорошо бы, чтобы ты и факел с собой прихватил, и меч». «Я тебе что, осел, чтобы загружаться?» — привычно огрызнулся старик, потом с грустью сказал. «Факел добуду, а меч-то уж меня прости, не смогу». «Да у меня в кабинете коллекции целые, клинки все заточены, рукоять в порядке. Бери любой», — удивился я. «Понимаешь, нельзя мне оружие в руки брать. Вернее, брать-то могу, если оно со стены упало. А чтобы на место повесить или еще что-то в пределах дома». Нож, которым я пут резал, куда ни шло, хозяин освобождал. А что-то большое никак нельзя, не пронесу я его. Домовой исчез, и я принялся таки обследовать собственные карманы. Так, в этом носовой платок, пара монет, но обе медные, потому что кошелек серебром оставлен в мешке, не пригодятся. Здесь кремень и кресало. это понадобится, если домовик принесет факел. Тут шнурочки, они часто бывают нужны. Ну а сейчас-то что с ними делать? Еще железки, совсем небольшие, изогнутые, это я прихватил отмычки, ожидая, что Коли захватит в плен, закуют в кандалы, а я такой хитрый их отомкнул. Повезло, что не заковали, не уверен, что справился бы с замком. Нет, точно бы не справился. Для этого еще и умение, нужный талант, да и кандалы чаще всего бывают простые, без замка, а с отверстием, куда кузнец вставляет заклепку. Имеется еще пару коротких ножевых лезвий, по два дюйма каждая без рукояток, а вот они могут пригодиться. Итак, мне требуется оружие, способное выразить оборотней, но ничего подходящего нет. Может разломать дверь, вытащить из нее доску, расщепить, то есть расколоть на части и ту, что тоньше заострить, превратив в копье. Мысль интересная, но невыполнима. Доску, предположим, я выломаю и оборотни ничего не услышит, Не прибегут на шум. Но чем расколоть? Толщина изрядная, нужен топор, а не нож. Да и копье для сражения с вервольфами не годится. Пока одного протыкаешь, остальные раздерут на части. Так что же делать? Сразу на ум пришла мудрая присказка. Что делать? Снимать штаны и бегать. Хм, а ведь это мысль. Я взял в руки штаны, оставшиеся после исчезновения оборотня, и принялся их обследовать. Мяч, щупать, пробовать на разрыв. На зуб не стал пробовать. И пришел к неутешительному выводу, что материал дрянь, ткань обвершала и изгнила. В общем, полная хрень. Фриона либо не обращал внимания на гардероб своих деток, либо экономила. Что ж, придется немного поработать. Выбрав одно из лезвий поострее, принялся нарезать трофей на узкие ленточки. Увлекшись для удобства, едва не взял кусок материи в зубы, но от штанов исходила такая вонь, что побрезговал. Что ж, исходник у меня есть, остается сплести косу. Сколько ленточек взять? Три маловато, возьму четыре, хотя плести сложнее. Наверное, если у меня когда-нибудь, надеюсь на это, будет дочь, то сумею заплетать девочке косички, а еще плести ей винки из самых красивых полевых цветов. Но сейчас я изготавливал ремешок для кистеня, не зная, что приспособить под ударный груз. Гирки я не найду... Ничего тяжелого при себе нет. Ну, коли нет, надо бы отыскать. Я опять принялся ощупывать стены, надеясь, что наткнусь на какой-нибудь выпирающий камушек, который сумею вытащить. Но, вы ладонь нашаривал только гладкую поверхность. И не лень же кому-то был стараться, чтобы все получилось гладенько, без зазоров. Значит, опять все опирается в дверь и в прямом, и в переносном смысле. Стараясь не шуметь потише, поминутно останавливаюсь и, прислушиваясь, сумел осторожно снять дверь с петель, приставил ее к стене, а потом принялся вытаскивать косяки. Поверьте, производить свои действия на ощупь в кромешной тьме очень непросто. И вот тут-то подвернулась удача. Сумел нашарить в одной из дыр, куда, вероятно, когда-то и вставляли крепление, небольшой скол, надавил и получил кусочек гранита. Да, небольшой, но если пристукнуть им с краю, Все получилось и у меня. В руке оказался кусок камня размером с кулак. Взвесив его на ладони, мысленно хмыкнул. Легкий, надо быть тяжелее. Ударил по сколу еще разок. Вот теперь самое то. От воодушевления показалось, что начал что-то видеть в потьмах. По крайней мере, уже не чувствовал себя таким беспомощным, как в самом начале. Или в туннель все-таки проникал свет. Нет, не могло такого быть. «Трудишься!» — отвлек меня Брауни, появившийся в камере с корзинкой. — Ага, — кивнул я, воспользовавшись свечением от домового, чтобы осмотреть будущее оружие. — А что, вполне себе симпатичный осколок. Только его нельзя сразу на кос скрепить, изрежет. Значит, не зря я шнурочки взял, пригодятся. — Извини, задержался, — повинился Брауни. — А крачка искал, факелы. — Давай жуй, а закавай позже смотаюсь. — И еще, умой-ка руки. — а заодно и морду. Смотреть тошно. Я тут тебе и водички прихватил. Молодец, дедушка, — обрадовался я. Держать тело и белье в чистоте — первая заповедь наемника. Грязнули, долго не выживают, загибаясь не от вражеского клинка или стрелы, а от коросты и от болезней. Да, если не получится помыться, то хотя бы почаще мыть руки, чтобы не заносить всякую грязь в собственный рот. Увы, не всегда под рукой оказывались вода и мыло, но я старался по мере возможности омывать тело и стирать белье. Умывшись, напившись, почувствовал себя значительно лучше. Заодно занозу можно вытащить. Я-то о ней почти забыл, сама напомнила. Теперь можно и окорочками заняться. Ух, вкусно. — Дедуль, а сам-то чего не ешь? — спохватился я, когда в корзинке остался последний карачок и единственный кусок хлеба. — Да сэй я нынче. Похлопал Брауни себя по животику. кордол нынче пирогов напекла. Кейтрин ждала, так мне пару кусков перепало. Да и дай, а я за кавой пошел». Кава так и не выяснил, откуда старик ее таскает, как всегда оказался выше всяких похвал. И меня даже разморило, накатилась лень, чтобы ее побороть спросил. Девочка, а ты в лагерь не заскочил?» «А как я могу туда заскочить, если тебя там нет?» пожал плечами старик, вздохнул, добавил. Пытался поправить, говоря. Да не смог, даже мага не смог увидеть. Ну, ничего страшного, утешил я сникшего Брауни. Ты у нас и так очень сильный. Вон, куда только не мотаешься. Я сильный, хохотнул старичок. Я ведь такой же, что и прочие дымовые. Это хозяин у меня, не от мир всего. Ладно, не ломай голову, пора мне. Ах, да, голова у меня дырявая, хлопнул старик себя по лбу. Я же тебе еще фунт соли взял, авось пригодится. Дед, оставив меня в неведении, отчего это я, не от мира сего, пропал, утаскивая с собой не только корзинку с пустой посудой, но единственный источник света. А я, поколебавшись пару минут, поспать ли, довести ли оружие до решил-таки доделать кистень. Уж сделаю, так и сделано. А, поспать еще успею. Аккуратно оплел камушек кожаными шнурочками, стараясь сделать обвязку как можно плотнее, а уже потом принялся налаживать к нему косу. Не поленившись, соорудил еще и темляк, чтобы кистень не выскочил из руки. Махнул крест-накрест несколько раз. Остался доволен. Что ж, оружие получилось неказистое, крестьянское, но от этого не менее убойное. А Брауни молодец. Я же узнал про соль и ему ничего не сказал». Не заказал, а он ее сам принес. Может, сделать еще один кистень? Нет, мешочек легкий, не пойдет. Рассыплю-ка я лучше соль по карману. Что ж, я готов. Если не знаешь, что делать, начни делать хоть что-нибудь. А там все само пойдет. Главное, не закисать и не сидеть сиднем, ожидая развития событий. Потому что события следует создавать самому.